Владыка вод или волны. Общее значение руны. Руна Владыки вод или как её ещё называют, руна волн, означает океан вселенского знания. Возможно, тебе знаком термин коллективная память, коллективное бессознательное. Эти слова появились с приходом психологической науки. Но маги и ведьмы были знакомы с этим понятием давным-давно. Существует общее поле, вернее, океан знания там хранится информация обо всём, что случилось во вселенной с момента её зарождения. Разумеется, там есть и частицы земной памяти. Чаще всего именно к этой памяти земли и обращаются ведьмы. Но иногда, чтобы понять что-то, нужно вникнуть в событие, которое произошло на заре времён. Такое событие часто называют мифом. Миф это рассказ о том, что случилось реально, но не может быть описано иначе. Как на языке сказки, легенды, фэнтези. Руна владыки вот в раскладе говорит о том, что настало время задействовать общие знания. Ты можешь погрузиться в океан бессознательного и получить любой ответ на любой вопрос. Но также ты можешь получить и силу. Впрочем, ты можешь получить что угодно, потому что в этом бездонном и бескрайнем океане содержится информация о людях, событиях, вещах и свершениях. Это очень могущественная руна, которая показывает способ исполнения любого желания. Но именно поэтому с руной владыки-вод нужно быть очень осторожной. Знание — смертельное оружие в руках того, кто не умеет с ним обращаться. В ставах руна-волн используется для того, чтобы найти ответ, получить информацию, усвоить знания. Звуковая вибрация руны. Руна владыки-вод — символизирует глубины вселенского океана, в котором есть всё на свете. Поэтому и слова можно подбирать абсолютно любые. Всё, что ты скажешь, абсолютно точно существует в многомерной вселенной. Но в этом и состоит главная проблема. Когда у тебя практически бесконечное количество вариантов, очень трудно остановиться на чём-то одном. Здесь подсказкой будет твоё магическое намерение. Намерение всегда конкретно. Оно касается определённой проблемы, определённого вопроса, который нужно решить. Исходя из этого намерения, подбирай слова для заклинания. В качестве примера выберем магическое намерение, которое звучит так: Хочу узнать рецепт сильнейшего приворотного зелья всех времён и народов. Мы специально выбрали намерение, касающееся магии, потому что ведьмы очень часто восстанавливают утраченные знания. С помощью океана вселенских знаний. Для такого намерения подойдут следующие слова. Слова вибрации времени. Полдень, полночь, сумерки, пограничное, колдовское время. Слова вибрации пространства. Поляна, чаща, глушь, лес, роща. Места, где встречаются растения, из которых готовятся зелья. Слова вибрации жизни. Трава, цветок, дерево, корень. Слова вибрации неба. Заря, синева, облака, звёзды то, что составляет красоту неба. Слова вибрации неживой материи и мистических смыслов. Вода, огонь, земля, ветер обозначают стихии, энергия которых нужна для зелья. Пример заклинания. Сумеречная чаща, полуночный лес. Дайте траву, колдовской цветок. Вечерняя заря, небесная синева. Светлая звезда, придайте зелью моим свет и тень. Огонь, земля, ветер, вода. Подскажите баланс любви и вражды. Стихия руны вода. Стихия руны Владыки вод, разумеется, вода, но она обладает и иными свойствами. Чем вода женская руны. Здесь вода не про мать всего живого. Это вода интуиции, тайного знания, того, что таится на дне твоей собственной души. Чтобы почувствовать силу этой стихии, тебе нужно в прямом смысле нырнуть в своё подсознание. И делается это с помощью концентрации, то есть медитации. Самая сильная медитация получается в ванне, наполненной водой, либо в природном водоёме в озере или море. Но в этом случае нужно соблюсти меры предосторожности. При глубоком погружении в подсознание ты утратишь контроль над своим телом, а это значит, что можно утонуть. Поэтому устраивайся в ванной так, чтобы твоя голова находилась над поверхностью воды и не могла опуститься под воду ни при каких обстоятельствах. Если ты проводишь эту практику в озере или море, то нужно лечь в воду у самой кромки воды, А голова должна находиться на суше. Но на природе подобный опыт можно проводить только в очень тёплые дни. И, разумеется, тебя никто не должен тревожить. Это не значит, что рядом с тобой не может быть людей. Ведь мы умеют так хорошо погружаться в себя, что им не мешает никакой шум. Но это должно быть безопасное место. Для начала можно провести эту практику в сухом месте, лёжа на полу или на своей постели. Стихии воды может быть представлены в виде чашки с водой, в которую тебе надо погрузить кончики пальцев левой руки. Ложись, закрой глаза и полностью расслабься. Когда почувствуешь, что в теле не осталось напряжения, сконцентрируйся на области между глаз. Там находится энергетический центр, связывающий сознание с подсознанием. Вдыхая, представь, что в этот центр поступает энергия синего цвета. Выдыхая, визуализируй, что вместе с этой энергией погружаешься куда-то внутрь себя. При правильной концентрации ты нырнёшь в глубины подсознания и увидишь необыкновенные вещи. В твоей голове зазвучат слова, которые ты не знала. Тебе будут приходить вдохновляющие идеи. Подсознание это область, которую мы не можем контролировать. Поэтому вынырнуть из подсознания можно лишь с посторонней помощью. Обязательно поставь будильник, чтобы его звук заставил тебя вернуться в сознание. Медитация по времени должна длиться не более получаса. Планета Руны Нептун. Нептун это древнегреческий бог моря, и не даром планета Нептун названа по его имени. Она управляет стихией воды. Она слишком далека, чтобы её вибрация влияла на земную судьбу человека. Но вибрация Нептуна очень тонка, и она проникает на уровень подсознания. Ведьмам энергия Нептуна даёт особую чувствительность. Они становятся восприимчивы к космическим ритмам, могут проникать разумом в другие измерения. Нептун это планета гениев. Он даёт способность слышать высшей гармонии и изобретать самые необычные сочетания звуков, красок и форм. Нептун не участвует в обыденной земной магии. Виканская ведьма, которая почти всё время имеет дело с природными субстанциями, кажется, не имеет к Нептунианской энергии никакого касательства. Тем не менее, Нептун может помогать в деле самопосвящения, перехода на новый уровень. Ведьма должна всё время развиваться, искать новое знание. Это одно из её правил. Нептун помогает ей в этом. Танец руны Для танца руны Владыки вод нужно подбирать музыку, которая волнуется, катится, как морские волны. Это должна быть серьёзная музыка с глубокими гармониями. Если тебе на ум не приходит никакая композиция, обратись за помощью к словам. Композиторы всех времён писали произведения, посвящённые морю, воде, волнам, названиям рек и озёр. Ищи такие названия и слушай музыку. Какая-то мелодия обязательно тебе отзовётся. Её и выбирай для танца. Движения этого магического танца должны напоминать волны. Гибкие, волнующиеся, иногда медленные, иногда частые. Танцуй, представляя, что ты и есть волна. Зелье руны. Зелье руны варится из растений моря. Доступнее всего городской медвежья морская капуста. Она продаётся в сушёном виде. Её нужно проварить очень хорошо, чтобы она стала мягкой. Затем отфильтруй траву. Её можно съесть, добавив в салат. Это зелье пьётся на ночь. Оно даёт способность видеть вещи сны. За 2 часа до приёма зелья ты не должна ничего есть, потому что оно обладает слабительными свойствами. Если твой желудок будет пуст, тебе нечего опасаться. Магическая пища руны Магическая пища Руны Владыки вод очень обширна и вкусна. Это рыба, а также морепродукты. Выбирай то, что тебе по вкусу. Готовь эту пищу с магическим намерением и наслаждайся едой. Очень полезно делить магическую пищу Руны Вол с другими людьми, особенно с теми, кто много знает. Таким образом ты подключаешь себя и их к вселенскому океану знаний, и тебе становятся доступны все те знания, которыми обладают эти люди.